Глава десятая. Есть мгла, прозрачная и целительная, в которой зачинается любое разумное существо. Есть тьма, мягкая и обволакивающая, в которой оно зреет, прежде чем появиться на свет в родовых схватках. А есть мрак, плотный и душный, не оставляющий надежды выжить. Даори висел в таком мраке уже долго, очень долго. Он уже сбился со счета. Да и как возможен счет там, где ничего не меняется? Для него нельзя было верить Эсмусу. Но Даори ждал посланника с амулетом антизагара от князя. Он слишком жаждал и слишком обрадовался, когда Эсмус разыскал его и сказал, «К тебе пришли. Идем». Даори должен был насторожиться. Почему посланник нашел старшекурсника и не сумел сам найти того, кому отправлен? Но мало ли, на территорию Академии не смог пробраться, а бывший Ленмак не покидал нарыв подземелья под библиотекой. Но когда прилетел Нетопырь, выбрался. Пока шли по переходам, Эсмус не проронил ни слова. Лишь когда Даори вышел на площадку лестницы, ведущей и наверх, и вниз на следующий ярус архивного подземелья, однокланник показал рукой вниз. Туда. И ударил в спину чем-то массивным и острым ломающим позвоночник. Топором мелькнула догадка. Ударил сознанием вампирских особенностей строения крыльев, чтобы не дать их выпустить. Еще бы Эсмусу их не знать. Уже падая, Даури успел выстроить щит. Кокон, укрывший его с ног до головы, словно скорлупа. Поздно. Слишком поздно. Из темноты нижнего яруса выстрелила ловчая сеть, спеленала добычу поверх защитного кокона. Потом еще удар ощущение, что тело рассыпалось на две половины и звезды в глазах выпившие зрение. «Вот ведь сволота!» — хрипло прошипел из темноты искаженный, но вполне знакомый голос Тая, жениха Миранды. «Чем он себя окружил, вампир? Как снять этот щит?» «Понятия не имею. Этот ублюдок был белым магом. Давай оплату, как договаривались, и я сваливаю». «Э, нет, поможешь дотащить». Даури почувствовал, как его поволокли. Он даже чувствовал боль, глухую, далекую, условно живое тело и болело условно. Сердце не пробито, это главное. Но ходить он теперь вряд ли сможет с перебитым позвоночником. Как же глупо. «Утром я вынесу его на солнце и поминай, как звали», — говорил Тай. «На нем точно нет этого вашего амулета». «Точно». «Эсмус, предатель и болтун» похоже сверхсекретная защита антизагар уже ни для кого не тайна но за что такая ненависть ведь великий князь узнает почувствует существование даури связано с его силой даури пытался возвать к сотворившему его вампирскую сущность тщетно защитный пузырь оказался непроницаем для любой магии он нашел это заклинание год назад когда добрался в академической библиотеке до настоящих сокровищ манускриптов эпохи Шарх, написанных белыми магами. Разумеется, демоны не могли использовать чуждую магию, но мертвый Лен Макс смог. Странное дело, его тело мертво, а магия жива. Еле-еле, но теплица родная. Он уже не понимал, куда и зачем его тащат, то и дело впадая в забытье. Потом немаленький кокон с телом внутри втолкнули в камеру, в условно живые ноздри вампира ударил запах сырости, Затхлости и крысиного помета. А потом Даори потерял сознание, потому что не помнил, когда убийцы оставили его, подвесив сеть на крюк. Когда он очнулся, то уже потерял ориентацию во времени и пространстве. Его окружил плотный мрак, но внутри кокона сияла невидимым светом целительная мгла. Уж то-что о заклинании, исцеляющее сломанную кость и порванные ткани, Лен Мак помнил. А у его истинной силы никто не догадывался, даже великий князь. И все-таки жаль, что невозможно позвать старшего в единственный миг, когда он оказался по-настоящему нужен. Даори провалился в небытие и снова очнулся от скрежета металла и голосов. «Проверь его, Эсмос!» – потребовал Тай. «С ума сойти! Демон приказывает вампиру, как слуге!» В бок врезалась чья-то нога. Кокон погасил ударную но выпущенные от злости клыки даори лязгнули. «Не сдох еще ублюдок!» – выругался Эсмус. «Хватай его и неси! Еду надо отрабатывать!» «Разве это еда?» – проскрипел вампир. «Вчерашняя бычья кровь, блевотина!» «У тебя и этого не было с тех пор, как на тебя Ковен контролирующий ошейник навесил. С чего ты решил, что тебе кто-то позволит охотиться в столице?» «Я же не на демона охотился!» «На его собственность, так что разницы мало, хватай и понесли!» Даури почувствовал рывок, и боль в разрубленном позвоночнике неожиданно вспыхнула огнем. Он застонал. «Заткнись, дерьмо!» – прошепел демон. «Я тебя за мою Миранду голыми руками порву! Думал, не выслежу, куда эта шлюха ночами таскается! Ничего, выйдет за меня на цепь посажу!» «Ну-ну, сумей!» вяло подумал Даури: «Попробуй заковать вулкан. Попу порвешь». Его вытащили на улицу. Едва брезжил рассвет, небо становилось жемчужным на востоке. Хоргова бездна. Даури даже летучей мышью не мог перекинуться. Кокон стал ловушкой. Да и сможет ли он перекинуться с перебитым позвоночником? И хоть бы один дежурный магистр по пути попался. Нет. Либо все дрыхли, либо системой комендантского надзора и оповещения в Академии что-то не то. Впрочем, Даория еще со времени первых прогулок с Мирандой под луной заподозрил сбой магических амулетов. Удивительно, что за это время никто из магистров и ухом не повел. Убийцы бросили его на пустыре позади корпусов, где когда-то тысячу лет назад в эпоху единения размещались оранжереи. Сейчас между ржавыми столбами и сломанными колоннами валялся строительный мусор, мебельная рухлядь и прочий хлам, служивший мишенями для отработки заклинаний. Его подкатили к обломкам колонны, прикрыли с боков щебнем, но оставили достаточно открытого солнечным лучам тела. Если и придет сюда группа попрактиковаться, от Даори уже мокрого места не останется. Время шло, солнце поднималось, ничего не происходило. Сплотившиеся на почве ненависти к блондинам вампиры-демон сидели неподалеку на обломках колонны и нервничали. «Ты говорил, у него нет амулета!» «Нет, я точно знаю, он у меня!» Засмеялся Эсмус и подкинул на ладони горошину. «Перехватил я передачку давно уже. Посланник слишком торопился. Может, сеть снять?» Тай поднялся, распутал пленника, поворачивая кокон пинками и уселся ждать, когда ненавистного вампира испепелит солнце. Становилось все жарче. Эсмус заполз в тень и дрожащей рукой активировал второй амулет. Поверхность защитного кока на Даоре пузырилась, но не таяла. Тело внутри, застывшее в позе зародыша, тем более. Бывший светлый маг, впрочем, почему бывший, убедившись, что древнее заклинание и тут не подкачает, задремал нежесть под ласковыми лучами солнца, уже более пяти лет не касавшихся его кожи. Конечно, они и сейчас не касались. Внутри кокона лучи превращались в безобидное жемчужное марево. Но ведь можно представить, что лежишь, как в прошлой жизни, на пляже, под полупрозрачным тентом. Если бы еще не тянущая боль в разрубленном теле... «Не сможет он долго держать защиту», – убежденно сказал Эсмус. Топор посеребренный, рано он зарастить не сумеет, силы уйдут быстро. «Не может, одержит, отозвался Тай. «Не хочу рисковать, потащили обратно, пока никто не засек. Скоро сюда четвертый курс придет практиковаться, я расписание смотрел». Переломанное тело пленника снова обмотали магической сетью, доставили в камеру, подвесили и заперли.